Строки. «Сказки печали и радости», «Надя, сова», «Косточки, колючки», по мотивам сказки «Крошечка, хаврошечка», читает Мария Мацель, специально для сервиса «Строки». Пламя было повсюду. Охватило барную стойку, облизало кофемашину. Время стремительно утекало и тратилось на бесполезную панику. Не получалось вернуться обратно в подсобку, чтобы забрать документы. Как это вообще случилось? Почему огонь распространился так быстро? Мила была на перерыве в подсобке, когда услышала крики в зале. Выбежала на шум и в ужасе застыла. Кажется, гореть начало этажом выше. Пламя охватило сначала потолок, потом по стенам перешло на декоративные полки. Как его не заметили? Огонь ревел, заглушал все мысли, отключал мозги. Что делают в таких случаях? Бегут? Спасаются? Помогают другим? «Аглая!» Голос сорвался. Где-то в зале была старшая смены. Подруга, опора и поддержка. Мила пыталась рассмотреть ее сквозь дым. Закашлялась, поняла, что еще немного и искать нужно будет уже ее саму. На улице уже столпились люди, орали сиренами машины пожарной бригады и скорой помощи. Только сейчас Мила оценила масштаб трагедии. Огонь охватил все здание. Где подруга? Где Аглая? Словно в ответ на этот вопрос из густого дыма показалось несколько человек. Они несли носилки. Мила узнала лежащую на них старшую смены. Лицо девушки обгорело, рабочий фартук был похож на обугленное решето. Скорая взвизгнула сигналка и увезла Аглаю так быстро, что Мила не успела даже подойти к подруге. Но того, что она увидела, уже хватило, чтобы начать переживать за нее. Аглая очень заботилась о своей внешности. Мечтала работать моделью. И были все данные, были договоренности, даже первые проекты, которые удавалось совмещать с учебой и работой в кофейне. Теперь вместе с лицом сгорели мечты Аглая о карьере модели. Такой вывод сделала для себя Мила. В том пожаре сгорели не только мечты подруги, но и все документы Милы. Она хранила их в шкафчике для персонала, который так удобно запирался на ключ и выглядел надежнее расшатанных тумбочек в общаге. Только теперь все надежно спрятанные документы превратились в пепел. От такого жара все шкафчики покорежило, не с последним металлические стенки, казавшиеся такими прочными, ни замок. Все крепче становилось ощущение, что сгорела вся жизнь. Ничего не осталось. «Вот бы стать коровушкой», – прошептала себе под нос Милла. Эта фраза появилась ещё в детстве. Однажды она вернулась домой после школы в слезах. Мальчик, который очень нравился, высмеял её, выставил полной дурой перед всем классом. Мать не поддержала, сказала, что Мила сама виновата, надо было постоять за себя. Было стыдно, очень стыдно за то, что она такая слабая и никчёмная. В тот день, а затем и в другие подобные моменты, Мила бежала в яблоневый сад за домом, Садилась на старенькую лавочку среди деревьев и просто смотрела, как летают вокруг яблонь пчелы. Там же стояла старая ржавая труба, оставшаяся от какого-то забора. На ту трубу кто-то насадил старый коровий череп. Местные дети очень боялись его, поэтому не подходили к лавочке, а Мила любила этот уголок спокойствия. Коровий череп висел рядом, не пугал, лишь слушал причитания девочки, как несправедлива к ней жизнь. Вот бы стать коровушкой сказала однажды Мила и ярко представила себя той самой коровой на лугу. Вот она пасется среди альпийских гор, жует траву, фермеры заботятся о коровке, а из молока делают вкусную шоколадку, прям как в рекламе. И никаких забот, никаких тревог, никаких одноклассников, которые портят жизнь. Лишь горы, зеленая трава и полная свобода. Мила сидела среди яблонь и рассказывала это все коровьему черепу. «Хочешь, я сделаю тебя коровушкой?» Девочка тогда чуть не упала со скамейки от неожиданности. «Кто это сказал?» Она заозиралась, ожидая увидеть кого-нибудь из своей школы, гадкого шутника, который пришел портить ей жизнь даже тут, в ее место полного покоя, или его дружков, что попугаями повторяют каждую шутку, а потом резко превращаются в гиен. «Это всего лишь я?» Голос шел со стороны коровьего черепа. «Хочешь, я сделаю тебя коровушкой. Будешь ходить, траву щипать, и будут вокруг тебя фермеры ворковать, заботиться, а я вместо тебя пойду в школу, буду терпеть нападки твоих друзей». «У меня нет друзей», — насупилась Мила. Предложение Черепу звучало очень заманчиво. Стоило согласиться, но что-то останавливало девочку, будто надо еще немного подумать, прежде чем становиться коровушкой. «Ты подумай, милочка», – прошептал череп. «Жизнь коровушки спокойна и беззаботна, а у тебя еще уроки не сделаны». «Я подумаю», – пообещала Мила. «Обязательно». Эта мысль не отпускала долго. Коровушке не надо сдавать экзамены и поступать в институт. Коровушке мать не будет рассказывать, как важно устроиться на хорошую работу и помогать семье. И нет никаких проблем у коровушки. Может, стоит согласиться?» «Помогите, бабушка, нет мочи так жить, а руки на себя наложить боязно. Только вы мне помочь можете». Старые руки мягко коснулись рукава, притянули к себе, усадили на лавку. Молодая женщина пришла не от хорошей жизни. Никто просто так сюда не приходит. «Давно носишь?» – шепотом спросила бабка. «Скоро рожать?» – голос женщины дрожал. «Мне страшно, бабушка». «Двое мертвыми родились. Помоги сохранить дочку». Бабка медленно кивнула, прошамкала беззубым ртом что-то себе под нос, медленно отошла за печку, вернулась. В руках она держала кусочек черствого хлеба и горшок с молоком. «Уговор такой!» – бабка говорила шепотом. Женщине приходилось сильно напрягать слух, чтобы ее услышать. «Девочка родится здоровой, будет хорошо расти». Но когда ей исполнится семь лет, я приду за твоей душой. Такова будет плата за жизнь ребенка. «Я согласна», — в слезах воскликнула женщина, даже не думая. «На все согласна, лишь бы жила моя крошка». «Скрепи свое слово на крови», — бабка протянула нож и горшок. «Хлеб в молоке с кровью размочи». Протри им пороги, чтобы душа ребёнка смогла прийти, а остатки вылей на холм возле дома. Там будет место, где я возьму с тебя плату. Женщина дрожала, нож в руке ходил ходуном. Ей не хватало смелости, чтобы порезать ладонь и отдать немного своей крови молоку. Бабка покачала головой, крепко схватила молодую руку и резко полоснула лезвием. Кровь хлынула в горшок, окрасив молоко в грязно-коричневый. Женщина прижимала к груди окровавленную руку, другой гладила круглый живот. Бабка Шептуха обещала исполнить уговор. Семь лет – долгий срок, лишь бы с дочкой все было хорошо. А там жизнь покажет, может, и не надо будет никакой долг отдавать. Мила сидела в своей комнате в общежитии, смотрела на пустую кровать Аглаи. В голове было пусто, подруга в больнице, что там с ней, неизвестно, документы сгорели. Можно сказать, жизнь сгорела, осталась там, среди пепелища. А была ли жизнь вообще? Мила покосилась на маленькое зеркальце на столе. Если жизнь не была, то до пожара, когда можно было окутаться ароматом кофе и не думать, что снова перездача А значит, можно лишиться стипендии, лишь бы мать не узнала, а то снова будет причитать, мол, дочь только и делает, что деньги клянчит, а лучше бы нормальную работу нашла. Миле не хватало на жизнь даже с работой в кафе. Мать вообще всегда причитала, были то достижения дочери или наоборот провалы. Мила привыкла, что каждое ее действие обесценивалось, подвергалось критике. А значит, зачем вообще стараться? Аглая бы не согласилась. Но ее не было рядом. Была лишь пустая кровать и пепелище. Запах Гарри до сих пор стоял в носу. «Вот бы стать коровушкой. Все проблемы за коровушку решают, помогают ей. А ты ходишь травку жуешь, и из твоего молока делают шоколад». Вспомнила мило свою детскую фразу. «Давай меняться». В голове прозвучал знакомый голос. Перед глазами сразу возник образ черепа на ржавой металлической трубе. «Я буду жить твою сложную никчемную жизнь, а ты станешь коровушкой, и все печали и тревоги уйдут». Мила замерла. Сколько раз ей являлся этот голос, шептал и предлагал обмен. В детстве казалось, что это все выдумка, что голос она придумала сама себе. Но он звучал в голове все настойчивее. Отпустил только, когда Мила поступила в институт и уехала из своего города». Тогда казалось, что жизнь наконец-то становится желанной, той, к которой она стремилась, что мать наконец-то перестанет чайной ложечкой выедать уверенности душу. И вот все сгорело. Голос звучал так заманчиво. Хотелось согласиться, ведь нет ничего сложного и страшного в том, чтобы обменяться жизнями и прожить чужую. — Когда окончательно решишься, — прошептал голос, — вернись домой и спачкай меня своей кровью. Обмен случится, а до того момента я просто буду рядом. Мила готова была ехать домой хоть сейчас, но куда без документов податься. Что же делать? За дверью послышался грохот ведер и тихий недовольный голос. Пришла уборщица мыть этаж. Мила ее всегда избегала, студенты рассказывали жуткие байки про эту бабку. Мол, что у нее три глаза, что она ведьма, что всю жизнь проработала уборщица и оттого такая кривая и злобная. Проверять эти истории не хотелось, надо было быстро уходить, чтобы не пересечься с бабкой. Мила сползла к кровати, натянув обувь, и двинулась к двери. Та открылась, и первой в комнату метнулась старая серая тряпка, разбрызгивая по полу грязную воду. «Ох, милочка, а ты чего тут одна?» Мила ожидала услышать скрипучий голос старой ведьмы, а услышала приятный мягкий говор и искреннее участие. Бабка была одета в рабочий халат. Волосы повязала белым платком в мелкий цветочек, концы которого обмотала вокруг шеи. Она не выглядела сгорбленной, однако ее голова слегка склонилась вперед под тяжестью лет и слегка подрагивала. «Хочу побыть одна», — призналась Мила, отступив от двери. В первую очередь, чтобы не прилетела по ногам снующей противной тряпкой. «Оно и верно, после такого страха-то». Бабка елозила шваброй по полу, размазывая мутную воду и оставляя мыльные разводы. «Иногда надо дать себе отдохнуть, чтобы потом с новыми силами продолжать путь». Бабка плюхнула тряпку в ведро, выполоскала и снова намотала на швабру. «Мне кажется, у меня не осталось сил на свой путь», — отозвалась Мила. «Вот бы стать коровушкой». Бабка озадаченно посмотрела на Милу, и та поняла, почему про пожилую уборщицу придумывают жуткие байки. Она думала, что такое бывает только в телевизоре, в жизни не встретишь». На Милу вопросительно уставилось три глаза. Точнее, три зрачка. Правый глаз у бабки словно раздваивался. Один зрачок наезжал на другой. Мила снова захотела сбежать, спрятаться подальше от уборщицы. «Кто мало видел, тот много удивляется», — покачала головой бабка. Реакция Милы явно не укрылась от нее. «Я, может, и слепа на один глаз, да вижу, что ерундой ты маешься, деточка». «Вам легко говорить», — огрызнулась Мила. «Не у вас сгорела вся жизнь». Бабка засмеялась, уронила тряпку в ведро, кряхтя подняла ее и вытерла ладонью выступившие слезы. «Знала бы ты, как часто у меня жизнь сгорала». И ничего, прожила ее так, что вспомнить не стыдно. «И теперь полы натирайте», — не поверила Мила. «И это мой выбор», — бабка продолжала елозить шваброй. «Люблю это место. Мне приятно сюда возвращаться. Приятно тут наводить чистоту. А ты что любишь?» Мила пожала плечами. Она никогда об этом не думала. Все ее мысли занимались страхи и переживания что жизнь ее бесполезна. А сейчас так вообще кончено Она не знала, чем будет заниматься, когда окончит институт. Что ей на самом деле приносит удовольствие. Страшно было даже подумать о возвращении домой с пустыми руками. «А про документы...» Бабка закончила с полом и снова скинула тряпку в ведро. «Сходи в полицию или в мои документы, начни хоть с этого. Что толку сидеть и жалеть себя? Это не поможет. Да и коровушка, животное безвольное, куда ее приведут, там и будет щипать траву». С этими словами бабка вышла из комнаты и стала греметь ведром дальше по коридору. Ее слова не убедили Милу, но заставили задуматься. С какой нежностью бабка говорила о своей работе. Для Милы мыть полы было бы огромным жизненным провалом. В ее картине мира люди по своей воле на такую работу не устраиваются. Хуже только быть безработным. «Если не хочешь быть уборщицей, поезжай домой, меняться», – напомнила себе голос. «Документы сделаю и приеду», – пообещала Мила. Деревня волновалась. Во всех домах знали, что живет среди них ведьма. Все семьи ходили к ведьме за советом, отваром или нужным шепотом. Все знали, что ведьма приносит своим богам жертвы. Они сами несли эти жертвы, чтобы ведьма могла помочь. Приносили курочек, приводили коз, если ситуация была сложная, забивали для ведьмы порося, отдавали урожай. Все отдавали, лишь бы проблемы, которые нельзя было решить силой и упорством, уходили. Но у всего есть предел. Деревня возмутилась, когда ведьма запросила за свои услуги душу и без нее отказалась лечить воина, потерявшего руку. Шептуха в тот день только пожала плечами и сказала, что не хватит ей коровы, чтобы вернуть человека. Он при смерти, а значит, за жизнь человека надо отдать другого человека. На такое деревне не готово было пойти, и воин умер. Деревня не простила. И стали жители друг другу рассказывать, что не в первый раз просит ведьма душу за душу. Были и те, кто соглашался на такой обмен, кто отдавал себя и сгорал за полгода, отдавая плату Шептухе. Молодая женщина, недавно родившая первого в своей жизни здорового ребенка, боялась, что люди узнают. Она тоже договорилась с ведьмой на обмен. Боялась, что если обмен не состоится, ребенок погибнет. «Крошечка моя...» Плакала женщина над колыбелью. «Пусть уберегут тебя светлые боги от напастей. Пусть материнская кровь защищает от дурного сглаза. Спи, крошечка, не тронет тебя ведьма». Оплакали в деревне воина, забыли тот случай, снова стали ходить к ведьме за советом. Людская память короткая, а если что помнить не хочется, то еще быстрее забывается. Шептуха ловко уводила разговор в сторону, помогала советам. Меньше стала брать жертв. Люди решили, что она так замаливает совесть свою, зашептывает душу воина, которому не помогла. Время шло, дочка росла, минула пятая зима. Женщина все меньше думала о долге перед ведьмой, все больше растворялась в ребенке. Темные времена имеют особенность возвращаться и становиться еще чернее. Год выдался неурожайным, все чаще совершали набеги тати, Против разбойников объединились все дома, даже маленькие дети помогали, поднимали тревогу, когда видели Татья недалеко от деревни. Матушка однажды попросила крошечку воды принести, и девочка с радостью согласилась. Ходить за водой ей было интересно, ведь по дороге можно было встретить соседских собак, посмотреть, как отец ведет корову на водопой. Если повезет, то побегать с другими детьми и послушать от них новые байки про страшную ведьму. Одного Крошечка понять не могла. Почему ведьма страшная, а все все равно ходят к ней за помощью? Неужели только она может избавить от бед? Как-то Крошечка набралась смелости и подошла поближе к дому ведьмы. Однако там никого не было. Но чувство возникло, что ведьма стоит где-то рядом и наблюдает. Крошечка быстро-быстро побежала домой, лишь бы не случилось чего. В этот раз ей не встретились ни собаки, ни дети... Улица словно вымерла, стояла пустая, но слышалось ворчание животных за заборами, а значит, в деревне жизнь шла своим чередом, это успокоило. За водой надо было идти к старому колодцу, где огромный журавль вытягивал ведро, полное ледяной воды. Год назад крошечка не могла поднять это ведро, веса не хватало, как на журавле не повисай, а теперь ей просто надо было как следует навалиться, и тогда старое дерево заскрипит, поднатужится и поднимет ведро. Воду из того ведра Крошечка перельет в свое и потащит его домой, стараясь не облиться. Возле колодца стояли люди. Крошечка не могла понять, с какого двора эти крепкие мужики и почему они так странно общаются с Шептухой. Если в деревне все в глаза бабки смотреть боялись, то эти приказывали ей, словно тайм им прислуга какая, а ведьма лишь ниже склоняла голову. Один из мужиков поигрывал топором и случайно уронил его. Стоявший рядом грубо ругнулся, остальные заржали. «Это же Тати!» Дошло до крошечки, и в этот момент они все повернули головы к девочке. «Бросить все и бежать!» Так учила матушка, если с крошечкой опасность приключиться. Так и сделала крошечка. Со всех ног побежала к дому. «Ведьма Татям помогает! Ведьм помогает!» Кричала девочка, боясь, что сейчас ее настигнут, и никто не услышит. На звонке голос Крошечки вылетела огромная собака и бросилась на чужаков. Местные стали выходить из домов, вооруженные кто чем. Вылетела со двора матушка, выставив перед собой ухват. «Ведьма та тем помогает», – прошептала Крошечка обступившим ее людям. И если души деревня готова была простить, души ради своих просились, то предательство нет, не простила. Толпа двинулась к дому ведьмы. Та стояла, ждала их возле ворот. «Объяснись!» — крикнул ей староста. Они все еще надеялись услышать от нее оправдание. Не могла бабка, которая лечила всю деревню многие годы, так легко всех предать. «Мне нечего тебе объяснять!» — ответила шептуха. «Предательница!» Слово камнем полетело в ведьму, упало рядом. Та посмотрела на него. От клейма предателя ей не отмыться. Улыбнулась. Она с ним согласна. Второй камень был брошен в тишине. Задел ведьма на плечо. Старуха отшатнулась, зло посмотрела в толпу и метнулась к дому. «Детей по домам, остальные за мной», – велел староста. Крошечка не видела, что происходило дальше. Слышала в разговорах ребят, что ведьму выкурили из ее дома, вытолкали на пустырь, а там забили камнями. Ведьма молчала. Лишь один раз она вывернулась, выгнулась дугой, напугав мужиков, и громко, захлебываясь кровью, закричала «Все равно за долгом приду», а после испустила дух Ее тело закопали там же, подальше от деревенского кладбища, чтобы не оскорблять костями предательницы память предков. собаки собачья смерть», — сплюнул под ноги староста и велел расходиться всем по домам. В ночь, когда убили ведьму, родился теленок. Вещи собраны, билеты куплены. Осталось собрать в поезд еды и можно спокойно ехать на вокзал. Перед каждой поездкой Мила дико нервничала. Перепроверяла билеты, новые документы, пересобирала сумку. Учеба закончилась, надо было возвращаться домой и думать, что делать дальше. В голове еще всплывал тот жуткий пожар и ощущение выбитой из-под ног земли. Сейчас земля будто стала рыхлой, расползлась под тяжестью тела. Ушла уверенность в завтрашнем дне. Горизонт планирования сузился до 10 минут. Что дальше? Мила пробовала ходить на собеседование, но все их провалило. Она никому не нужна, бесполезно потратила время на учебу. Ее ничего не интересовало. Она не знала, кем станет, когда вырастет. Протаренная тропинка вывела к перепутью. Аглая после того пожара так и не вернулась в общежитие. Мила не знала, что с подругой, а выяснять боялась. Если Аглая сама и не написала, значит не стоит навязываться наверное подруге не до того. Ходили слухи, что она потеряла глаз, отчислилась и чем теперь занимается неизвестно. В целом жить без друзей было привычно, Мила недолго ощущала их поддержку и заботу, только пока училась в институте. Мила сидела, смотрела на собранные вещи и думала, что теперь делать. Денег осталось только на дорогу, на работу не берут, жить негде. Учеба закончилась, а значит, из общежития выселят. На съем квартиры даже в самом дренном районе денег нет, а дома старые знакомые будут осуждать, что не задержалась в большом городе, вернулась в родное захолустье и больше всего будет переживать мать. Отец пару раз вздохнет, махнет рукой, но мать, она будет ковырять нутро, вкладывая чувство вины. «У коровы такой проблемы не было бы», – подумала Мила. У нее и хлев есть с сеном, и кормят по расписанию, а тут даже на лапшу надо набирать мелочь по карманам, еще не факт, что хватит. Приезжай, будем меняться. Знакомый голос, знакомое предложение, осталось только до дома добраться. Еду я, проворчала под нос Мила вышла из комнаты. Хорошей дороги, услышала она вслед. Та самая уборщица стояла в конце коридора и улыбалась. Мила неуверенно подняла руку и помахала. Издалека было не видно, но она знала, уборщица смотрит на нее и тем самым глазом, будто видит самую суть. «Помни, милая», — сказала старая женщина, — «жизнь ровно такая, какой ты хочешь ее видеть». Мила кивнула и пошла на выход из общежития. Больше она сюда не вернется. До вокзала добралась без проблем, быстро нашла в расписании свой поезд и села ждать. Мила не любила вокзалы. Они у нее ассоциировались с бездомными, неприятными запахами, карманниками и огромными сумками. Воров она ни разу не встречала, вот бомжей видела постоянно. В этот раз на вокзале тоже шатался неприятный на вид тип, которого мило сторонилась как могла. Вроде от него не разило, но волосы были сальными, а вещи выглядели так, будто их сначала сжевали, а потом надели. Тряпка трехглазой уборщицы была на вид и то приятнее. «Не дай бог в один вагон с ним попасть», — поморщилась Мила и поспешила к поезду. На посадку собралась очередь и, вроде, среди толпы мерзкого мужика мило не увидела. Можно расслабиться. Мысли вернулись к насущным проблемам. Денег всегда не хватало, а теперь так их не стало вообще. Раньше можно было рассчитывать на стипендию. Не повышенную, но хоть какая. А без стипендии работая, ложись и помирай. Однокурсники давно нашли себе дополнительный заработок. Кто-то занялся репетиторством, кто-то открыл свой маленький бизнес. Откуда у них было столько времени и сил? Мила с трудом с учебой успевала, не говоря уже о путешествиях и дополнительной работе. После пожара в кафе устроиться в другое место не удалось. Казалось, куда проще для студента – иди в общепит или в торговлю. Но даже туда Милу больше не взяли. Мила заняла свое место в купе, брала сумку и уставилась в окно. Надо доехать до дома. А там… там видно будет… Всегда можно согласиться на обмен и стать коровушкой. «Добрый день. Мы с вами соседи, получается». Мила повернула голову и чуть не застонала. Тот самый мужик стоял рядом, держал в руках жеваную распечатку билета, и место его было напротив Милы. Она что-то невнятно буркнула и отвернулась к окну, задержав дыхание. «Отлично. Теперь всю дорогу придется ехать рядом с этим типом. Как бы не задохнуться». Сосед был тихий, периодически виноват и смотрел на Милу, грустно задыхал и ничего не говорил. Надолго задерживать дыхание не получалось, начала болеть голова, и пришлось смириться, что ехать до самого дома придется рядом с вонючкой Мила шумно вдохнула, ожидая получить приступ тошноты. Но ничего подобного не произошло. В поезде пахло лапшой, кондиционером для белья и крепким чаем. Человек, который по всем признакам походил на бездомного, не вонял. Мила удивленно посмотрела на него. «Я все потерял», – горько усмехнулся сосед. «Вложил все деньги в бизнес, погорел, квартиру опечатали, жить теперь негде». «Почему опечатали?» Мила не поняла, почему этот человек вдруг решил излить ей душу. Они даже не знакомы. «Заложил квартиру». «Был уверен, что дело поднимется, и я быстро ее выкуплю». А вышло все ровно наоборот. Как ребенка обвели вокруг пальца. Казалось бы, взрослый человек долгую жизнь прожил. Мужчина грустно задохнул и покрутил в руках телефон с разбитым экраном. «Теперь вот домой еду». «Это ужасно», — проговорила Мила. «Ситуация была так похожа на ее собственную. Нет денег, жить негде. Приходится возвращаться обратно к нулю». Ей даже стало жаль этого мужчину. На вид ему было около сорока, половина жизни позади, и ту он потерял. Потратил зря. «Да нет», — вдруг сказал он и улыбнулся, впереди не хватало одного зуба. «Начну сначала, пойду просто другим путем, не всем же с первого раза столицу покорять». Мила непонимающе смотрела на мужчину. Вид у него был жалкий. «С таким лицом надо на поезд не садиться, а под него ложиться». Но мужчина смотрел весело, с светлыми голубыми глазами. Словно не так все плохо и хуже бывало. «Меня еще побили», — усмехнулся он. «Прямо перед поездом друг приехал на вокзал со своими. Они меня поелозили по асфальту. Мол, я их кину. На деле он сам виноват. Связался не с теми, бюджет весь слил. Бог ему судья. Надеюсь, я с ним больше никогда не встречусь». Как после такого у этого человека еще сохранилась вера в будущее? «Деньги приходят и уходят», — серьезно сказал мужчина, «а жизнь течет и постоянно меняется, как река. То пороги, то разлив, то грязь, то чистейшая вода. Сейчас мои деньги утекли, друзья утекли, остались только мать да батя». «Ну, послушаю я их причитания, устроюсь слесарем, скоплю денег и открою свой бизнес, без ушлых друзей. Может, слышала о людях, которые долго-долго идут к цели и в итоге добиваются ее? Я верю, что и про меня так говорить будут. И я всего лишь в начале своего пути». Мила слушала его планы, пыталась примерить на свою жизнь. «А что может сделать она?» «Коровушкой стать?» – подсказал голос в голове. Меня на работу не взяли. Пожаловалась мило незнакомцу. «Тоже денег нет. Приходится возвращаться в город, из которого так стремилась уехать». Мужчина внимательно посмотрел на нее и улыбнулся. По-доброму, со всей мудростью, что успела у него накопиться. «Все у тебя будет», — он сказал так уверенно, будто в этом не было никаких сомнений. «Трудности закаляют человека. Я верю, что у тебя все получится. Вся жизнь впереди». И другие в тебя верят. Ну и что, что возвращаешься, значит так надо. Надо начать все сначала. Или стать коровушкой. Тихо сказала Мила. Но мужчина ее услышал. «Корова – животное подневольное», – он повторил то, что говорила уборщица. Ей чип в ухо вживляют и следят, где она гуляет. Корову доят всю жизнь принудительно, кроме того времени, что она в запуске, теленка вынашивает и кормит а потом на мясо ее. Нет, я готов еще раз в каком-нибудь дерьме оказаться, но только не коровой стать. Вообще, знаешь, животным быть не очень интересно. За тебя все решили, захотели вообще на ужин пустили, а вот человек – хозяин своей жизни. Мила нахмурилась. Про чипы она не помнила. Из детства сохранились воспоминания, как шли коровы на пастбище, а от них в рассыпную разбегались дети, и бабки из окна кричали – «Осторожно, коров ведут!» Тогда коровы казались такими свободными, серьезными, и детский мозг напрочь исключилась из памяти погонщика, который шел за коровами и хворостиной подгонял их. Мужчина задумался о чем-то своем. Выключился из разговора, резко погрустнел, будто прошлое тянуло его назад, в те дни, когда ему казалось, что зарканил удачу, что обязательно все получится, все просчитал, без ошибок что рядом был тот партнер, который всегда поддержит, и теперь все это больше не имело смысла. Стало прошлым, которое надо отпустить, потому что теперь это якорь, и тянет этот якорь на самое дно. Когда Мила посмотрела на него снова, мужчина уже спал. Свесил голову на плечо, сжав в руке разбитый телефон. Во сне он выглядел моложе. Отросшая борода торчала клочками, волосы свалялись. «Интересно, где он спал последнее время? Неужели в подъезде?» Мила мысленно вернулась к разговору. Он сказал, что в нее верят другие. «Да я сама в себя не верю», – тихо сказала ему Мила. «Что уже других говорить?» И это была первая правда, в которой она призналась. Для начала самой себе. Первое время без ведьмы было сложно. Привыкшая во всем полагаться на шептуху, деревня чувствовала себя так, словно отмерла какая-то важная ее часть и начала гнить. Учениц ведьмы не было, поэтому стали обращаться к знахарке в соседнюю деревню. Общими усилиями удалось прогнать Татей. Постепенно жизнь в деревне возвращалась в свое русло. Прошло два года. Крошечка стала замечать, как с каждым днем грустнее становится матушка. Что-то беспокоило ее мешало жить, на вопросы она не отвечала, лишь грустно смотрела на дочь, целовала её в лоб и просила выполнить какую-нибудь работу по дому, отвлекала от расспросов. Когда крошечке минуло семь зим, матушка совсем распереживалась, много плакала, молилась и просила высшие силы защитить дочь. Однажды ночью матушка пропала. Наутро к дому пришла молодая коровка. Как её ни гнал отец, уходить не хотела. Матушку искали всей деревней, пришли на помощь соседи, словно сгинуло. Пошел слух, что обрывок ее сарафана видели в реке. Отец резко постарел, посидел. Крошечка испугалась, что и он пропадет, как матушка. Но тот лишь стал угрюмым, перестал смеяться, лишь изредка приходил к молодой коровке и изливал ей душу. Когда в небе светила полная луна, крошечка увидела сон. Матушка стояла на холме возле дома. Ветер трепал ее распущенные волосы. Рядом стояла шептуха. Крошечка испугалась, окликнула маму, но та не услышала. Мать то ли дала руку ведьме, то ли ухватила за рог невесть, откуда взявшуюся корову. Крошечка не могла во сне разобрать. Хотелось кричать, звать матушку домой, отцу плохо, но матушка не слышала. Прошло семь лет. «Надо платить долг», — донёс ветер шёпот ведьмы. Дома ничего не изменилось. Всё та же прихожая со вздувшимися обоями. Старый сервант, в котором бабушка хранила хрусталь. Бесполезные вазы до сих пор стояли, как музейные экспонаты. Даже на Новый год их не доставали. Не дай бог, разобьют. За сервантом дверь на кухню. Там слышался журчащий звук радио. Его не выключали даже ночью, воспринимали как часть домашней обстановки. Радио старалось перекричать телевизор, которого раньше не было. Дверь в комнату Милы была приоткрыта, там хозяйничала мать. Стелила свежее постельное белье, стараясь разгладить простынь как можно ровнее. Мила стояла на пороге и смотрела, как хлопочет мама. Взбивает подушки, кладет сверху одеяло, потом берет с кресла плюшевую корову и сажает на кровать, Эту корову Миле подарил дед. Маме она страшно не понравилась, та несколько раз пыталась ее выкинуть, но Мила так полюбила эту игрушку, что пришлось смириться. Корову несколько раз стирали, и черные пятна на ее боках выленили, стали серыми и окрасили основной белый мех. «Уже приехала!» – радостно спросила мама, выпархивая из комнаты. «Быстро!» – повезло с маршруткой. Мила улыбнулась, дала себя обнять, разделась и прошла в комнату. Мать шла следом, оценивающе разглядывала одежду, волосы, вещи, с которыми приехала ее дочь. «Хорошо выглядишь», — выдала она в итоге. Мила улыбнулась еще шире. Услышать от мамы похвалу было не просто приятно, а жизненно необходимо. Очень хотелось получить хоть какое-то подтверждение словам незнакомого мужчины. Мама часто критиковала ее внешность, запрещала краситься, следила за длиной юбки. Что-то изменилось, раз маме понравилось». «Я пироги поставила», — продолжала ворковать мать. «Сейчас отец вернется, сядем вместе, пообедаем. Ты обратно билет на какое число взяла?» «Не взяла», — нехорошее предчувствие кальнуло Милу. «Впереди будет очень неприятный разговор, и мать точно перестанет быть такой довольной и счастливой». «Ну ладно, позже обсудим», — махнула рукой мать и убежала на кухню. Мила осталась одна. Стало тяжело дышать. Нехорошее предчувствие росло вместе с тревогой. «Может, коровам и вживляют чипы, но уж точно не ожидают от них чего-то невероятного», – подумала Мила. За окном ее комнаты шелестел яблоневый сад. Где-то там была одинокая скамейка, а рядом коровий череп, надеты на ржавую трубу. Чтобы все закончилось, надо было прийти к черепу и испачкать его своей кровью. «И быть мне тогда коровушкой», – сказала Мила, обняв старую игрушку. Отец пришёл спустя час, принёс целый пакет клубники и черешни. Мать продолжала радостно носиться между кухней и большой комнаты накрывая на стол. На душе у Милы становилось всё гаже. Сейчас это семейная идиллия закончится. Сейчас они сядут и узнают, что обратный билет Мила не взяла, потому что некуда его брать. Мосты сожжены, денег нет, работы нет, жизни нет. «Мила, иди за стол», – позвала мать. На негнущихся ногах Мила прошла на кухню, села на свое любимое место у окна и приготовилась к казни. Было видно, что мать хочет засыпать вопросами сразу, но она сдерживалась, давая мужу поесть. «Какие планы?» – спросила она, не утерпев. «Отдохнуть после дороги», – ответила Мила. «Это понятно», – согласно кивнула мать. «А потом?» «Да что ты ее мучаешь?» – возмутился отец. Человек только с поезда, еще в себя прийти не успел, а ты уже хочешь все планы узнать. Сама расскажет. Мила сжалась на своем стуле. Было бы что рассказывать. Отец не знает, что защищать дочь не стоит, не заслужила. Мать отстала, лишь изредка подкладывала еду. «А ты чего не ешь?» Заметила, что на тарелке Мила почти ничего не убавляется. «Не хочется». На самом деле хотелось, только кусок в горло не лез. Когда мать узнает, будет попрекать каждым съеденным пирожком. Будто в насмешку заурчала в животе. Было желание провалиться сквозь землю. Мила снова подумала о корове, луге, о следом о том человеке, что ехал с ней рядом. Надо сразу сказать, что нет никаких волшебных замков впереди. Никакой работы после учебы, что возвращаться некуда. Меня не взяли. Сказать быстро, мысленно зажмурившись, чтобы не видеть реакции. Но смотреть пришлось. Отец сразу перестал жевать, мать посмотрела на него, потом медленно перевела взгляд на Милу. «Куда они взяли?» «Никуда!» – мысленно закричала Мила. Но вслух ничего не сказала. Хотелось высказать матери все, что она думает о мире, где после учебы ты не можешь найти работу. О чужих ожиданиях, которые только все портит Но она молчала будто уже сейчас становилась безвольной коровушкой. То есть, работы у тебя нет? Нет. Вот бы у Милы было столько смелости, сколько у того мужчины в поезде. Приехать с пустым карманом к тем, кто ожидает от тебя гостинцев. Значит, опять на шее матери сидеть будешь? Она распалялась все сильнее. Всю учебу, деньги клянчила, и после ничего не изменилось. Когда уже семье помогать будешь? Мам, Ни у кого не получилось сразу устроиться. Отчасти это было правдой. А что ты мне остальных поднос суёшь? У самой голова на плечах есть? Нет? Когда появится? А отец просто молчал. Не пытался заткнуть мать, не стремился поддержать дочь, смотрел прямо перед собой и молчал. Стало обидно, буквально до слёз. Никакой поддержки, только осуждение. Делай, что хочешь, но содержать я тебя не буду. Мила резко встала, чуть не перевернув стол, и выбежала из квартиры. «Где этот чертов череп? Она готова меняться!» Возле подъезда она налетела на смутно знакомую фигуру. Та посторонилась, пропуская вперед. Мила задержалась, что-то ее вдруг остановило, и разом высохли слезы. «Аглая?» «Радость? Удивление? Ужас? Они из одного города?» «Почему Мила не интересовалась раньше, где Аглая живет?» Лицо подруги было словно разделено на две части. Одна знакомая, гладкая, глаз с аккуратной стрелкой. Вторая изрытая шрамом, с черной повязкой на глазу. Аглая прямо держала спину и улыбалась. Из-за шрама улыбка была немного кривая, но искренняя. Мила сдержала взгляд на шраме, вспомнила, как выносили подругу изгоревшего кафе. А она мечтала стать моделью. Какая теперь модель с такой внешностью? «Мила!» Голос немного изменился, стал ниже, с легкой хрипотцой. «Вот так встреча! А ты тут какими судьбами?» «Учебу закончила, домой приехала». мило мрачно покосилась в сторону собственной квартиры. «А ты?» Она ожидала, что Аглая сейчас будет жаловаться, расскажет, как пожар поломал ей жизнь, как пришлось предать себя и свою мечту, и теперь только ей остается, что коровушкой стать. «А у меня перерыв между проектами», продолжала улыбаться Аглая. Я после пожара отчислилась, подумала, что не хочу больше тратить свою жизнь на то, что мне не нравится. Мила сначала не поняла, что сказала подруга, стояла и глупо таращилась на нее. «Какими проектами? О, -о, о Аглая подхватила Милу под руку и повела к яблоневому саду. «Я работаю моделью. Мы проводим всякие необычные концептуальные съемки. Много образов из фольклора берем. Меня легко стилизовать». Аглая говорила так воодушевлённо, что Мила на мгновение даже почувствовала укол зависти. Извини, что не предупредила, Аглая виновато посмотрела на подругу. «После потери глаза я долго восстанавливалась, потом ещё куча операций была… А ты знаешь, почему тот пожар случился?» «Почему?» Миле было неинтересно, она старалась поменьше вспоминать тот день. «Делали ремонт, горе-электрики, неправильно проводку положили, закончить не успели, а у них замыкание, искра. И все здание охвачено огнем. Я побежала спасать документы, по дороге нашла второго бариста, а потом не помню, что случилось. Очнулась в больницах, хотелось, конечно... Хотелось просто сдохнуть и стать коровушкой, пробормотала Мила. «Да нет», — покачала головой подруга, — «я была такой злой, из-за чьей-то безалаберности я потеряла лицо. Было очень больно, обидно». Хотелось доказать миру, что так просто меня от мечты не отвадить. Знала бы ты, на скольких кастингах меня даже на порог не пустили. Шарахались, как от чумной. И я научилась использовать это. Она обвела рукой лицо. Как фишку, а не как проклятие. Мила слушала и кивала. Она бы так точно не смогла. Узная, на что потеряла глаз, сразу бы опустила руки. Так просто опустить руки. «А ты-то как сама?» Закончила нашу шарагу. Аглая села на ту самую скамейку, которую Мила считала своей, умышленно или неосознанно повернулась к черепу спиной. «Закончила?» – кивнула Мила. «Да вот на работу не взяли, пришлось домой вернуться». «А, это ненадолго», – махнула рукой Аглая. «Почему?» «Сомневаюсь, что ты долго сможешь сидеть здесь без дела. Либо устроишься куда-нибудь, либо придумаешь что. Удивление скрыть не получилось». Почему Аглая решила, что Мила сможет побороть страх и неуверенность и попробовать снова? «Это место не изменилось?» Аглая тяжело вздохнула. «Изменилась я. И изменилась ты». Они немного посидели вдвоем в полной тишине. Аглая действительно изменилась. Стала спокойнее, движения у нее были плавные. Она точно знала, чего хочет. И казалось, несмотря на сложности, будет этого добиваться. «Что бы ни случилось, это не собьет меня с пути», сказала Аглая. Когда она только-только поступила в институт, рассматривала вуз как перевалочный пункт, как возможность получить диплом для мамы. А потом все это стало ей неважно. «Пойду я. Рада была встретиться». Аглая мягко обняла Милу и ушла. мила осталась сидеть одна. Рядом скалился коровий череп. Достаточно протянуть руку и окропить череп кровью. От солнца зажмуривались глаза, и мило не заметила, как рядом села сухонькая старушка. Она молча смотрела на череп слезящимися глазами, но ничего не говорила. мило посмотрела на свою ладонь, поискала, чем бы порезать руку. Старушка протянула колючую ветку. «Крепко сожми, и колючки все сами сделают», прошептала старушка. мило взяла ветку, коснулась пальцем колючек. Она боялась боли. Боялась, что сейчас ей предстоит причинить себе боль самой. Ветка была совсем сухая, колючки очень острые. Мила сжала руку. Слезы брызнули из глаз, когда колючки прошили ладонь. Потекла кровь, брызнула на скамейку. Мила вытащила из руки колючки, глотая соленые слезы. Протянула руку к черепу. Помедлила. Старуха вдруг резко схватила ее окровавленную кисть, и силой прижала ладонь к черепу. Мила хотела вырваться. Она чувствовала, как напитывается череп ее кровью. Старуха сидела на ее месте и улыбалась. А Мила смотрела на скамейку из яблоневого сада. «Я долго ждала возможности поменяться с кем-нибудь», ласково говорила бабка Шептуха. «Одно дело собирать души, другое дело получить новое тело и возможность прожить жизнь заново А ты настолько не ценишь свою жизнь, что лучше кандидата и не придумать. Быть тебе коровушкой и висеть на ржавой трубе. Мила смотрела, как меняется тело старухи. Отрастают волосы, разглаживается кожа. И вот смотрит коровий череп не на бабку-шептуху, а на девичье тело. И тело это больше не принадлежит Миле. Обманули. И нет в этом черепе ни жизни, ни стремлений. Услышала крошечка, как заревела буренушка. Хотела броситься, защитить свою любимую корову, ту единственную связь, что осталась с матушкой. Да не пустили сестры, обступили, схватили за руки, встали в дверях. Долго потом слышала крошечка крик коровы в своей голове. И казалось ей, что кричит женщина. Вот только не ясно, что это за крик. Боли или наконец-то обретенной свободы. Как было наказано, собрала крошечка коровьей косточки и закопала на холме возле дома. Она все еще помнила тот самый сон, когда матушка с распущенными волосами взяла за руку бабку Шептуху. Спустя время выросла на этом месте яблоня, а через долгие годы превратился холм в огромный яблоневый сад. И каждое поколение слышало от предыдущего, что не могут так долго расти яблоневые деревья. Накрапывал дождь, рядом на скамейке сидела уборщица с тремя глазами, сосед по с двумя, и Аглая с одним глазом. Они смотрели, как дождь поливает коровий череп, а рядом в доме человек, притворившийся Милой, разбирает вещи с дороги. Или нет никаких гостей, есть только дождь и ведьма, которая обманула. Сознание Милой вяло шевельнулось. «Она говорила, чтобы я по своей воле череп кровью окропила», — вспомнила Мила, — «а сама моей рукой управляла». Вздох давался тяжело. Она словно выкапывала саму себя из черной, пропитанной влагой земли. Ведьма смеялась, не веря, что у Мила получится. «Шуй свою траву, коровушка», — слышно было, как она шепчет это через окно, — «и сделают из твоего молока шоколадку». «Нет, это было твое условие, твой обмен!» – закричала Мила. И встала Аглая, кивнула, соглашаясь с ее злостью. Той злостью, что помогает меняться и достигать. Кивнула и ушла. Ведьма нахмурилась. «Кто ехал домой и жалел себя?» Ведьма прильнула к окну, глядя на череп. «Безвольное животное, вот и жди свой чип в ухо!» «Нет!» Ты говорила, что по своей воле я должна коснуться черепа. Мила не желала сдаваться. И встал мужчина из поезда, соглашаясь с ее упорством. Упорством, что не дает сломаться, даже если жизнь самой мордой повозит по асфальту. Кивнул и ушел. «Твоя кровь уже напитала землю», — Мила почувствовала, как неуверенно звучит голос ведьмы. «Назад нет пути». «Это мой выбор», — третьей встала уборщица соглашаясь с выбором, который человек делает сам, по велению своего сердца, а не с тем, что ему навязали, кивнула и ушла. Мила резко выпрямилась на скамейке. Дождя не было. Солнце продолжало неистово жарить, даже тень от яблоневого сада не спасала. Мила посмотрела на коровий череп, который висел совсем рядом. Выпрямилась и зло сказала. «Ты, коровушка!» Твое место на ржавой трубе.